Эффект бабочки. Говорят, многие совершенно различные события связаны между собой незримой нитью, и не случись одно, не произойдёт и другое. Иногда это называют эффектом бабочки по названию одноимённого рассказа известного фантаста. Достаточно нечаянно наступить на бабочку, чтобы изменить ход истории. Прекрасным весенним днём в питерском троллейбусе среди других пассажиров ехала слегка нетрезвая троица: две женщины и мужчина. Судя по репликам, мужчина был супругом одной из дам и зятем другой. Господа вели себя довольно свободно, мешая остальным пассажирам наслаждаться поездкой. Они не стесняясь детей, весело матерились, шумели и распивали пиво. В итоге один мужчина сделал им справедливое замечание, был нельзя липотише. Женщины тут же отреагировали, заставляя своего спутника разобраться с наглецом. Тот, чтобы не уронить мужского достоинства, попытался затеять драку, но силы были не равны. Пассажир явно превосходил своего оппонента физически и духовно. Он небрежно оттолкнул нападавшего, от чего последний упал на троллейбусный пол. Реакция женщин оказалась странной. Вместо того, чтобы поддержать своего родственника морально, они принялись унижать его, дескать, какой ты мужик, если на оскорбление ответить не можешь, и в том же духе. Мужик обиделся и выскочил на ближайшей остановке. Женщины следом, продолжая полоскать ему косточки громко и изощрённо, пассажир, разобравшийся с мужиком, видел, как троица ещё долго бронилась на остановке. Ему не в чем было упрекнуть себя. Он поступил правильно и благородно, осадив мелкого хулигана. Вечером следующего дня правильный пассажир сидел дома и смотрел криминальную хронику по телевизору, и вдруг увидел на экране знакомое лицо. Это был тот самый мелкий хулиган. Сидел он в дежурной части отдела милиции и что-то объяснял корреспонденту. Голос диктора объявил. Что мужчина задержан за убийство жены и тёщи, которое совершил накануне. Зарубил обеих топором вследствие возникшей в трагедии буси ссоры, доказал, что он настоящий мужик. Эффект бабочки, наверное, всё-таки существует, но специально лучше не проверять.